«Чай Вала». Ариф лежал на диване, ел кукурузные чипсы Доритес с перцем чили из пачки и копался в телефоне. Из его дырявых носков торчали большие пальцы ног. Дверь в гостиную он оставил распахнутой и оклекнул проходившую мимо Ясмин, когда та попыталась прошмыгнуть к себе в комнату. «Короче, я уже слыхал». Манья хило обрадовалась. Ясмин прислонилась к дверному косяку. «Ариф, я с ног валюсь. Я не в настроении, и мне нужно заниматься». Он бросил пачку чипсов на стол и скинул ноги с дивана. «Я тоже не в настроении». Он беспомощно посмотрел на нее. «Ладно, иди». Ясмин уронила сумку на пол и села рядом с ним. «Что?» — спросила она. «В чем дело?» Он возвел взгляд к потолочному плинтусу, словно ответ мог таиться в его пыли. «Значит, Джо...» перейдет в мусульманство, — сказал он. Молодчина. У Арифа был такой же тонкий нос, как у Шааката. Ясмин, унаследовавшая круглый нос Анисе, раньше завидовала брату, но теперь заметила, что из-за этого узкого носа Ариф выглядит осунувшимся и брюзгливым. На суровом лице Шааката он смотрелся по-другому. «Поживем, увидим», — ответила Ясмин. Ей не хотелось это обсуждать, тем более с Арифом. «Всё, я иду к себе». «Помнишь ту девчонку?» — спросил Ариф, садясь. «Ну, с которой я в тот раз был в магазине». «Люсик, как ты догадалась». «Она вроде ничего», — ответила Ясмин и подождала, но Ариф уже потратил все силы на предыдущую фразу. «Люсик, кажется. Насколько я понимаю, она твоя девушка». Послышался звук открываемой двери, и по кафельному полу прихожей знакомы зашлёпали башмаки Шааката. Став старшим партнёром, он перестал посещать пациентов на дому по вечерам и теперь всегда возвращался сразу после закрытия клиники. Только сейчас до Ясмин дошло, что ма не высунула голову из кухни и в доме не витает запах готовки. «А где ма?» — спросила она Арифа. «Чаёвничает с твоей свекровью». Ариф попытался улизнуть, но баба велел ему остаться. Если он намерен относиться к этому дому как к гостинице и вести себя как постоялец, как чужак, пусть платит за проживание и перестанет принимать участие в жизни семьи. Шакат отвернул свой деревянный стул от стола и сел прямо как судья лицом к детям. Ариф положил ноги на кофейный столик со столешницей из оникса. Большие пальцы его ног, голые, и торчащие, внезапно стали выглядеть непристойно. Он вызывающе пошевелил ими. есмин примостилась на подлокотнике дивана. Она надеялась, что шоакат оставит Арифа в покое. Но знала, что неблагодарность Арифа огорчает отца, десятилетиями трудившегося, чтобы заработать на дом, с четырьмя спальнями в тупичке с верандой для зонтов и обуви и садом больше ста футов в длину, и полностью оплатить обоим своим детям университетское образование. Вот что баба делал со своими деньгами. Его огорчает, что, входя в дом своей мечты, ему приходится игнорировать пыль, беспорядок и горы хлама, по дешевке купленного в благотворительных магазинах. Огорчает, что сад уродует хлопающие на ветру парниковая пленка и грязные траншеи, остающиеся после редких порывов о низах сельскохозяйственной деятельности. Все это огорчало его, но он никогда не жаловался. Напротив, он старался поощрять, и хвалить многочисленные и разнообразные затеи, которые Ма бросала на полпути. И несмотря на то, что он часто старался закрывать глаза на поведение Арифа, ему не всегда это удавалось. Ариф, раздражающий, хрумкающий чипсами и беспардонно ковыряющий в зубах, нисколько не облегчал ему задачу. «Баба, у меня сегодня был один пациент, которого я хотела с тобой обсудить». Мистер Ренфрю, ранее отбрыкивавшийся от осмотра при обходе консультанта, купался во внимании. Он исчастливил Пеппердайна подробным анамнезом, включавшим в себя перенесённую больше 60 лет назад аппендэктомию подхваченную на Филиппинах лихорадку Денге и рассуждение по поводу неспособности национальной системы здравоохранения вылечить его от синдрома запястного канала. Ясмин в общих чертах описала самые актуальные части его медицинской истории и свои наблюдения. И Баба снял очки, чтобы без помех поразмыслить о подробностях. Он задал несколько вопросов, подтолкнул её к дифференциальному диагнозу, напомнив клинический случай, который они разбирали вместе, и посоветовал провести анализ на иммуноглобулин G. Ясмин молилась, чтобы Ма поскорее вернулась домой, и Ариф смог ускользнуть. Что от неё понадобилось гарет? и не слишком ли поздно для чая. Но Ма всё не возвращалась, и Баба переключил внимание на сына. «Ну, а теперь будь добр, поведай нам, чем весь день занимался ты». Ариф подбросил воздух Чипсину и безуспешно попытался поймать её ртом. Она так и осталась лежать у него в промежности. Баба позволил молчанию разрастись и заполнить комнату. Когда оно стало невыносимым, Ясмин постаралась заставить себя заговорить, но Баба вскинул ладонь, призывая её к молчанию. «Возможно, откликался на вакансию?» «Ага», — ответил Ариф. «Откликался на вакансии целый день». «Ясно. Ты не мог бы показать мне эти отклики?» «Не могу. Отправил их. Они на почте». «Ни одного имейла? E ни одного отклика онлайн? Совсем ничего не можешь показать?» «Ничего». Ариф расправил пачку чипсов и высыпал крошки себе в рот. Сегодняшний двубортный костюм Шааката был застёгнут на все пуговицы. Галстук в полоску различных оттенков коричневого слегка сбился на бок. Уголок воротника рубашки слегка пообтрепался. Но всё в его одежде, позе, в которой он сидел, в аккуратно причёсанных волосах, говорило о том, что он усердно трудится, прилагает усилия и, что самое главное, ему не наплевать. Ариф был в грязных джинсах. Его отросшие волосы выглядели сальными. Поза, в которой он лежал, раскинув руки на диване и забросив ноги на кофейный столик, говорила об обратном. Ему все до лампочки. Но Ариф тоже прилагает усилия. Если бы он меньше волновался о том, чтобы выглядеть безразличным, ему было бы гораздо проще, подумала Ясмин. Шакат всматривался в Арифа словно с огромного расстояния. хотя легко мог протянуть руку и дотронуться до него, не вставая со стула. «И в самом деле», — сказал он, — подходящее слово, — «ничего». «Подходящее для твоего случая, ведь ты ничего в жизни не добился». Ариф медленно поднялся. «Ага, спасибо. Спасибо за это. Очень в тему. Спасибо за поддержку. По-твоему, я не откликался на вакансии? Так, по-твоему?» Он пошел к двери, но снова вернулся. Его голос звучал громче и пронзительнее. Я нанимался настолько, не знаю, со счета сбился. Сотни вакансий, что получил? Пять собеседований, полгода в колл-центре, месяц в продажах по телефону. Ты говоришь, что никакой дискриминации нету. Думаешь, что я ленивый, что сам во всем виноват. Но вот что я тебе скажу. Вообще-то ты имеешь на 74% больше шансов получить предложение о работе, если у тебя белое имя. Так что спасибо огромное. Я так благодарен, что ты тыкаешь меня носом в то, что я ничего не добился. «Сядь», — велел Шакат. «Успокойся». Он подождал, но Ариф остался стоять. «Прекрасно. Ты сам выбираешь, как себя вести. А теперь, с твоего позволения, я тоже кое-что тебе скажу». «Сядь», — прошептал Ясмин. «Пожалуйста». Ариф ее проигнорировал. Ему явно хотелось выскочить из комнаты, хлопнув дверью, но он настолько разрывался от нерешительности, что чуть ли не вибрировал на месте. «Ну, начинается», — сказал он. «Пошло-поехало». «Твое великое вознесение из навоза самой бедной деревни Западной Бенгалии». Шаакат расстегнул пиджак и разгладил галстук. «Я прошу прощения за то, что в прошлом докучал тебя истории своей жизни». Своим сатирическим замечанием ты справедливо указываешь, что и далеко до героического эпоса. мне известно что в твоих глазах я всего лишь посредственность. Ясмин хотела возразить, но знала, что отец не пожелал бы, чтобы его перебивали. Он погрузился в раздумья или, возможно, просто прервался, чтобы придать своим словам больше веса. Она взглянула на брата, и ей показалось, что тот немного смягчился. Ариф наговорил грубости горяча по сорвавшемуся почти на писк голосу, было понятно, что он совершенно вышел из себя. На самом деле Шаакат почти не говорил о своём детстве. Он рассказал им всего несколько подробностей. У школы, которую он посещал с пяти до одиннадцати лет, было всего три кирпичных стены. Четвёртая представляла собой отодвигающуюся заслонку из волнистого железа, заменявшую одновременно окно и дверь. Он учился писать, вычерчивая буквы прутиков на земляном полу. Потом переключился на грифельную доску и лишь позже, на бумагу, когда таковая имелась в наличии. У него не было братьев и сестер, потому что его мать умерла вскоре после его рождения, а отец до самой смерти оставался вдовцом. Когда Шаакату едва исполнилось 12, его отец умер от холеры. следующие два года Шаакат жил с дядей и ходил в среднюю школу в соседней деревне, в трёх милях от дома. Этот путь он проделывал босиком, а башмаки нёс на верёвочке через плечо, чтобы не стоптать кожаные подошвы. Но у дяди было девять своих детей, и он не мог кормить шаката вечно. Поэтому в возрасте 14 лет его отправили в Калькутту, в помощники чему то дальнему родственнику, в Чайвале. «Этот Чайвала?» которому посчастливилось торговать в прибыльной точке на Парк-стрит, расширил своё дело до второго самовара. Ясмин всегда думал о том, как началась жизнь отца, с волнением, гордостью и страхом, словно до сих пор оставался риск, что он не вырвется из пасти бедности, никогда не пустится в своё долгое и тяжёлое путешествие или отправится в него, но никогда не достигнет назначения. Ариф, насколько она знала, относился к отцовскому прошлому иначе. Несколько недель назад, когда он пожаловался, что у него старый и медленный ноутбук, баба напомнил ему, что учился писать на земле. «Опять твоя взяла», — ответил Ариф. «Вот что я хочу тебе сказать», — произнёс Шакат. Услышав это вступление, Ариф закатил глаза и так сутулился, что всё его тело превратилось в вопросительный знак. Но, возможно, тебе не помешало бы допустить, что так называемые предрассудки, с которыми ты сталкивался до сего времени, связаны скорее с твоим посредственным дипломом по социологии, чем с твоим именем, которое, к тому же, нисколько не помешало ни мне, ни твоей сестре. Чуд, — сказал Рев скептически, качая головой, — чуд. По какой-то причине ему удавалось ругаться по-бенгальски в присутствии отца. По-английски он на это не отваживался. «Возвращайся в колледж», — быстро, почти тревожно сказал Шакат. «Возможно, тебе придётся пересдать пару выпускных экзаменов, зато потом ты сможешь, наконец, поступить в приличный университет». «Как насчёт бухгалтерского дела?» «В детстве ты любил математику, так быстро считал», — произнёс он с нежностью, но потом, «уму непостижимо, почему ты зарываешь в землю свои способности?» «Бухгалтер!» — поморщился Ариф. «Бухгалтер или врач, так? Вот и весь выбор». «Предпочитаешь технологии?» — резонно спросил Шакат. «Ты утверждаешь, что создаешь приложение. Почему бы не делать это как следует? Получи диплом по информатике. Уверяю, ты не будешь подвергаться преследованиям из-за своего имени». Ариф взорвался. «Бухгалтер, врач, яйцеголовый индейец-айтишник. Ничего из этого я не хочу!» «А чего ты вообще хочешь?» Ясмин вскочила, едва не срываясь на крик. «Что с тобой не так? Разве ты не видишь, что баба пытается помочь?» «Помочь? Это он-то? Он знает, почему у меня плохой диплом. Знает! Еще и попрекает меня!» «Ариф, это не так!» — возразила Ясмин. «Ты все выворачиваешь наизнанку!» «Хватит меня!» — сказал Шакат. «Не нужно горячиться!» Ясмин села и посмотрела на свои ладони. «Когда я женился на вашей матери, мне было двадцать три», — сказал Шакат. «На год младше тебя, Ариф. Только после этого я поступил в университет. Семь лет в Калькутте, чтобы выучиться на врача. А когда я прилетел в Лондон, то снова готовился к экзаменам. Мне было тридцать восемь, когда я получил первую настоящую работу, не временную, а постоянную. Я хочу сказать, сын мой, что впереди еще много лет». «Ты злишься, потому что считаешь, что твоя жизнь потрачена впустую. Уверяю тебя, это ещё не случилось. Выбери факультет университет, а деньги я найду». Он потёр виски закрыл глаза. «Не дождёшься», — сказал Ариф. «Я без того вечно выслушиваю, сколько денег ты потратил на моё образование. По-твоему, я позволю тебе платить за ещё один диплом? Чтобы всю жизнь потом благодарить тебя за то, чего я даже не хотел? А ты? Как насчёт себя Ты утверждаешь, будто сделал себя сам и всё такое, типа роза из навоза, всё своими силами». Он размахивал руками, чтобы компенсировать своё косноязычие. «Но за всё это заплатила мамина семья. Если бы не они, ты бы до сих пор разливал чай и подметал осколки глины». В первую из двух семейных поездок в Калькутту баба сводил их на Парк-стрит, чтобы показать место, где когда-то работал. Теперь его занимал лоток с Джалеби. Но вокруг было полно чайвал, и Ясмин с Арифом пришли в восторг от пхар — глиняных чайных чашечек, которые после того, как допьёшь, принято швырять себе под ноги и разбивать. Баба скромно и откровенно рассказывала о своём прошлом. И вот чем ему отплатил Ариф. Ясмин свирепо уставилась на брата. «Заткнись!» — одними губами произнесла она, показывая ему средний палец. Когда она снова посмотрела на Шааката, Он уже открыл глаза. «И да, и нет», — сказал Шакат. «Возможно, ты забыл, что к возрасту 16 лет я уже оставил чайное дело. Я занимался самосовершенствованием. За медицинский университет действительно заплатил мой тесть. Но я вернул этой семье всё до последнего гроша, с процентами, которые их вера не помешала им взыскать. И их инвестиция была надёжной и безопасной». «Инвестиция?» — переспросила Ясмин. Она и не знала, что он вернул им деньги. Впрочем, он ведь крайне горд. — Потому что они увидели твой потенциал, точно так же, как и Ма, когда вы познакомились. — Да, конечно, меня ты права. Как ты знаешь, именно так все и произошло. Баба встала и отнес свой стул обратно к столу. Затем передвигал его, пока не добился, чтобы он стоял идеально ровно. — А теперь мне нужно кое-что почитать. «Ариф, ты можешь подумать над моим предложением или, если угодно, не раздумывая его, отвергнуть. Но в течение месяца ты должен либо предпринять шаги к дальнейшему образованию, либо найти работу. Если не сделаешь ни того, ни другого, пеняй на себя». Повернувшись спиной, он добавил. «Подметай улицы, если придется. Все должны с чего-то начинать».